Глава 9. Модульный город. «Они здесь», — Аркадия не ответила. Все и так знали, что делать в подобных ситуациях. Энергия в жилом модуле вырубилась точно по расписанию. Штурмовики получили доступ ко всем коммуникациям, и это несмотря на формальную независимость экополисов. Дрейфующие в океане города долгое время находились за пределами любых юрисдикций, Но страны перестали существовать, а планетарное правительство подчинялось комитетам. Глушилки заблокировали доступ в сеть. Никто из них не мог прыгнуть в болванку, залить себя в квантовый гейт или уйти от правосудия иным способом. Ловушка. Аркадия прибыла на Экополис в оригинальном теле. Еще одна ошибка, как и вера в свободные автономии. Тамагава небрежно выбросил руку. Во мраке обесточенной комнаты вспыхнул голографический экран-схема с мельтешащими по периметру красными точками. Штурмовики уже заняли позиции. Сейчас начнется самое интересное. Мегана боялась. Страх разливался вокруг Аркадии удушливой волной. Будучи эмпатом, женщина научилась отвлекаться от внешних эмоций, но сейчас ей придется терпеть адреналиновые всплески Терри. «Успокойся», — процедила Аркадия, — «не отвлекай меня этим дерьмом. Хакеры привыкли воевать удаленно. Никто из них не готов к реальной опасности». Что касается дублей, то члены партии не питают ложных иллюзий по этому поводу. Смерть навсегда забирает частичку оцифрованной души. Пустили газ усыпляющий, разрешённый законом и не нарушающий принципов гуманизма. Характерное шипение возвестило о том, что пора надевать маски. «До встречи», — сказала Ар. «До встречи», — эхом отозвалась команда. Газ наполнил помещение, и тут же в атаку пошли роботы. Механические паучки размером с кулак, быстрые, ловкие — оснащенные приборами ночного видения, тепловизорами и парализаторами. Тамагава спустил с поводка жрунов. В лабиринтах коммуникаций закипел бой. Жруны — это борги. Они умеют разделывать паучков, а затем встраивать их останки в собственные тела, укрепляться, набирать силу. Скрежет когтистых лапок, грохот и визг искры и запах гари. Штурмовики, естественно, не стали ждать. Красные точки внедрились в схему с четырёх сторон. «Пора», — могла и не говорить. Тактику эвакуации команда проработала заранее. Штурмовики привыкли работать по шаблону, они довольно предсказуемы. Главное — не паниковать, придерживаться плана. Апартаменты, которые они забронировали на прошлой неделе, были частью многоуровневого апарт-отеля. Пять ярусов жилых секций, кафе, ресторан, рекреационная зона. Вверху — посадочная площадка, внизу — гавань амфибий-беспилотников. Стыковочные узлы, соединяющие отель с модульным городом. Экополис дрейфовал вдоль 37-й параллели по Атлантическому океану. Левиафан, печатающий на 3D-принтере новые части своего композитного туловища. По всему комплексу была раскидана сеть электростанций, использующих ветер, воду и солнце для производства энергии. Тут же располагались рыбные и фермерские хозяйства. В теории модульный город мог расширяться до бесконечности. Конструкторы не заложили каких-либо ограничений, что и происходило на протяжении последних трех веков. Фрагменты неспешно печатались. Новые искатели свободы перебирались на платформы с материков и островов. Сейчас, насколько было известно Аркадии, численность населения перевалила за 100 тысяч человек. Тут не обойтись без городского транспорта, но в условиях плавучего комплекса такие решения организовать непросто. В итоге администрация остановилась на подводных такси-беспилотниках, аренде всевозможных гироскутеров и электросамокатов. Древние велосипеды, усиленные электромоторами, тоже пользовались спросом. А еще с верхних палуб можно было увидеть на горизонте штрихи, оставляемые на водной глади яхтами и глиссерами. Всюду гавани, бассейны, висячие сады. Пресная вода вырабатывалась промышленными и бытовыми синтезаторами. Продукты питания производились на месте. Город редко приближался к материкам и архипелагам, поскольку местные жители не скучали по цивилизации. Был в городе и квантовый гейт, до которого им всем предстоит добраться. Гостиничный модуль представлял собой призму, выдвинутую в толщу океана. Три яруса ниже вотерлинии, еще три за пределами условного дна. Глубинные номера считались самыми престижными поскольку раскрывались своими гранями в царство Нептуна. Сумеречное царство, подсвеченное неоновыми линиями и указателями для амфибий. Четыре прозрачных тоннеля соединяли комплекс с соседними модулями. А еще была лифтовая шахта, ведущая на поверхность, но ну и система трапов, пассажирских и технических. Беглецы активировали зверооружие, маски перевели в проницательный режим. Теперь каждый из членов партии мог видеть сквозь стены, стрелять тоже. Уходили через технические люки, разбросанные в разных частях отеля, пути которыми сто лет никто не пользовался. Обслуживающий персонал из числа людей вызывался в крайних случаях, когда выходили из строя роботы-ремонтники или перегружалась городская нейронная сеть. Иными словами, почти никогда. О такой работе говорят «не бей лежачего». Кано была уверена, что в тёмных тоннелях обратной стороны каполиса не встретит никого. Лаза и тоннели вывелись на сетчатку. Так, сейчас её ждёт общий коридор, панорамная зона отдыха и неприметная дверка, открывающаяся стандартным магнитным ключом техперсонала. Ключ был украден из другого отеля, взломан и перепрошит. Зелёные точки соратников рассыпались по комплексу. У каждого свой маршрут. Движение справа. Аркадия увидела массивный силуэт через две стены от себя. Штурмовик носил симбиотическую броню, напоминающую космический скафандр. В таком прикиде — хоть в огонь, хоть в воду. Боец засёк объект преследования. Переговоры велись по защищённому мыслеканалу. Штурмовик начал поднимать руку со стволом, Слишком медленно. Аркадия вскинула пистолет и прошила два перекрытия очередью бронебойных игл. В пятнадцати метрах от нее раздался грохот. Силуэт штурмовика вспыхнул во всех спектрах восприятия и начал рассыпаться на горячие фрагменты. Истошно заорал кто-то из постояльцев. Кажется, там парочка занималась любовью. Медовый месяц. Ага. Очередь в пол. Еще один штурмовик выведен из игры. Красные точки нарастили активность и начали подтягиваться к зоне отдыха. Аркадия побежала, резко сорвавшись с места. Прыжок, сальто, перекат, уход влево с линии огня. Группа захвата — это профи высокого класса. Они тоже стреляют через стены и координируют свои действия. Прямо перед ней возникло пятно. Область пространства, отклоняющая любые лучи. Если бы Ар шла без маски, то даже не заметила бы аномалию. Боец в камуфляже. Из рукояти пистолета выдвинулся шип. Кано тычком попыталась пробить лобовую пластину шлема, но штурмовик уклонился, провел двойку в корпус и хук справа. Перчатки с усилением способны дробить кости и проламывать кевлар, поэтому женщина даже не пыталась ставить блоки просто скользила, разрывала дистанцию. Штурмовик двинулся на нее. Аркадия не имела специальной защиты, да это и не требовалось, спасибо биомоду. Нелегальные боевые характеристики класса «Альфа» — мать их. Косно-мышечная структура, почти не уступающая мобильным доспехам противника. Удар ногой откинул штурмовика назад. Тело врезалось в декоративную пальму и повалилось вместе с каткой на стационарное кресло. Говнюк тут же сгруппировался и выставил кулаки, защищаясь от шквала добивающих ударов. Парень провел захват, и оба противника покатились по полу. Аркадия лишь чудом смогла вырваться и рубануть пяткой в солнечное сплетение оппонента. Раздался хруст треснувшей брони, но второй слой погасил инерцию. штурмовик перекатился и выбросил левую руку, свист рассекаемого воздуха, нож. Аркадия упала на колено и выстрелила, не целясь. Иглы оторвали бедолаге руку чуть выше локтя. В кромешной тьме крови не замечаешь. Доспехи осветились голубоватым внутренним светом, запустился автодок. Не дожидаясь результата, Аркадия завалила оппонента точным выстрелом в голову и помчалась по диагонали к техническому люку, на ходу вынимая магнитный ключ. Три очереди. Одна прошивает потолок и уходит в пол. Вторая и третья бьют по ногам, но Аркадия перемахивает через низкий диванчик, скользит по журнальному столику и в два прыжка покрывает финальный отрезок дистанции. Зелёные точки постепенно исчезают, красных становится больше. Приложить карту к считывателю, дождаться, пока сегмент перекрытия сдвинется в сторону, нырнуть в тесную шахту, вжаться в пол. Створка люка отсекает очередь. Подобные заслонки обычным оружием не пробить. Они рассчитаны на то, чтобы выдерживать серьезные ударные нагрузки. Штурмовики не применяют энергетические винтовки ниже ватерлинии. Известный факт. Никто не хочет затопления модуля. Людей тут мало, всех эвакуировать перед началом операции не успели. Мало, но есть. И с этими людьми силовики вынуждены считаться. Аркадия подтянула под себя ноги, сгруппировалась и несколько метров преодолела на четвереньках. Шахта вывела ее к крестообразной развилке, по которой можно было подняться на самый верх, к звездам, людям и соленому морскому ветру. Вот только заглушку сейчас перекроют и отправят на точку нескольких бойцов. Поразмыслив, она двинулась по горизонтали, распластав пушку по груди в виде желеобразной нашлёпки. Зверооружие — это не механизм, а существо. Отдельный биологический вид. Тварь, умеющая вступать в симбиоз со своим хозяином, обладающая инстинктом самосохранения, испытывающая ярость и страх. Идеально для эмпатов. Аркадия чувствует настроение пистолета, из которого стреляет. Видит его глазами, вынюхивает цель, пробует ее на вкус. Разработка просочилась на черный рынок из секретных правительственных лабораторий и быстро обрела популярность в криминальных кругах. Обнаружить подобную хрень детекторам невозможно. Зверооружие выводится генетиками, срастается с колонией наноботов И программируется под конкретного человека. Ты держишь в руках цепного пса, который будет защищать хозяина до последнего вздоха, ну и себя за компанию. При разрыве эмпатической связи пистолет умрет. Такова его природа. Боты подчиняются зверю, зверь — человеку. Круговорот. Настройкой убойных питомцев в антисферической партии занимался Наир Тамагава, один из лучших мастеров в Солнечной системе. Наир шарил и в сторожевых комплексах, что неоднократно выручало его соратников, как, например, сейчас. Горизонтальная шахта протянулась вдоль модульного соединения. Кротовая нора для спецов муниципальной службы. Над Атлантикой раскинула свои крылья «Звездная ночь» Поэтому техники мирно посапывают в тёплых постелях, не догадываясь о том, что кто-то размыкает заглушки ломаными ключами. Десять метров по прямой. Вниз по металлическим скобам, вмурованным в переработанный композит. Карта показывает, что Аркадия переместилась в соседний модуль. Завод, производящий водородное топливо для глиссеров. Автоматизированный узел подконтрольной нейросети. Отсюда во все стороны разбегаются десятки ответвлений технических каналов. Дороги, которые никого не выбирают. На очередной развилке Аркадия задержалась. В теории она могла ползать по этим шахтам до бесконечности, но модульный город обширен, а до квантового гейта добрых 3 километра. Штурмовики запустят в каналы ищеек, быстро вычислят ее местоположение и устроят засаду. Пора выбираться. 30 метров по горизонтали, еще 4 по вертикали. Прощайте, закоулки водного поселения. Утроба парка. Заглушка скользнула в сторону, выпуская беглянку в полуночную тишь садовых дорожек. Аркадия выпрыгнула из люка, перекатилась по гладкой тротуарной плитке, встала на одно колено и вытянула перед собой правую руку. Пистолет прополз вверх по плечу, метнулся к запястью и врос в ладонь, быстро отвердевшей рукоятью. Сформировался ствол, прицельная сетка вывелась на зрительный нерв, оттеснив верхний левый угол схемы пройденного лабиринта. Сменить боеприпасы, вместо бронебойных игл парализующие заряды. Одиночный режим. Пистолет принюхался к ночному парку, вслушался в шорохе листвы смотрелся в море теней. Вдалеке шумел океан. Запоздалые прохожие гуляли в полумраке аллей, освещенных умными фонарями. Молочно-белые шары вспыхивали по мере приближения человека, и гасли, стоило посетителю парка отойти на достаточное расстояние. Лавочки и урны переработки были подсвечены голубым, пальмы — зелёным. Вдохнула полной грудью, сняла маску, скатала в шарик и убрала в специальный футляр на поясе. Опустила пушку, сориентировалась в пространстве. Ей предстоит углубиться в парк, пересечь его по прямой, взойти по ступеням на уступы западных террас и выбраться из рекреационной чаши. Добыть моноколесо не составит труда. «Брось оружие!» — голос, словно из ниоткуда. Аркадия даже не шевельнулась в первую секунду. Развернуться на 6 часов. Дистанция поражения 14 метров. Сменить парализующие заряды на боевые, короткие очереди по 4 иглы. Нервную систему разогнать на 30% от максимума. Вперёд! Аркадия метнулась под прикрытие каменной скамейки, одновременно поливая огнём источник присутствия. Противника там уже не было. Четыре иглы ушли в пустоту, две — в землю, одна выдрала из пальмы ошмёток коры. Никаких вспышек, искр, лишнего шума. Иглы — не пули и не лучи энергетических пушек. Объекты уничтожаются быстро и аккуратно. Она увидела тень, приближающуюся слева по широкой дуге. Штурмовик не стрелял. Берёт живьём. Смена траектории, третья очередь приказ на сборку новых обоим. Легкое ощущение дискомфорта и мощнейший эмпатический удар. Ярость, ненависть, жажда убийства. Аркадию захлестнула волной агрессии, сбила часть оружейных настроек, на пару секунд вывела из равновесия. Тень прошлась вдоль линии деревьев, врастая в фонарные столбы и брусчатку. Камуфляж из мимикрирующей ткани. Штурмовик знает, что столкнулся с эмпатом. Знает, что у неё в руках зверооружие. Аркадия едва не пропустила момент, когда ублюдок выпустил управляемую пулю с нейротоксином. Среагировал пистолет. Выращенный в лабораториях партии хищник сменил иглы на генератор ментальных помех и заполнил психофон белым шумом. Пуля упала в траву. Аркадия в два шага достигла ближайшей скамьи, оттолкнулась от её края и в прыжке нанесла сокрушительный удар ногой. Кляксу, состоящую из листвы, коры, тротуарных плит и лунного света, отбросила в кусты. Раздался треск ломающихся веток. Смена боеприпаса — две иглы в грудь, третью — в голову. Сдавленный крик утонул в шорохе крон. «Бежать!» Кано помчалось по петляющей дорожке, дважды сменила направление, пересекла залитую холодным сиянием поляну, обогнула чашу фонтана и выбралась к ступеням, обрамлённым каменным парапетом. В этом месте рекреационная зона уступами взбиралась вверх. Стены квартир естественным образом встраивались в ландшафт, окна транслировали мох, пучки травы и вьющиеся растения. Иногда взор цеплялся за черные квадраты, из которых на Аркадию таращились звезды и далекие планеты. Внешние изображения выбирались самими жильцами и, вероятно, подчеркивали некие дизайнерские концепции. Ступени вывели Аркадию на верхний уровень. Отсюда просматривались парковая чаша и несколько смежных модулей. У самого горизонта чернела линия океана направо по пешеходной дорожке, моноколеса в зарядных боксах, продолжающих парапет и плавно переходящих в обзорную площадку. Убрав пистолет, Наркадия разблокировала один из боксов одноразовым туристическим промокодом. В ее руках оказался самобалансирующийся диск с двумя подножками, встроенным электроприводом, гироскопами и акселерометрами. Конструкция этих штук не меняется, должно быть, уже три или четыре столетия. корректоры поставили диск в вертикальное положение, Аркадия поставила одну ногу на педаль, второй оттолкнулась от тротуара и набрала первичное ускорение. Колесо неспешно тронулось с места. Сверившись с картой, Аркадия проложила маршрут. До квантового гейта ей пилить минут сорок. Не по прямой, разумеется. Придется менять ярусы, дорожки, объезжать места скопления видеокамер и психопрофильных фиксаторов. Ветер взъерошил прическу. Перед Аркадией Кано расстилалось море городских огней.